Возможные проблемы. Изменения кожных покровов. Некоторым беременным женщинам говорят, что румянец выдает их состояние раньше, чем изменившиеся пропорции тела. Большинство будущих матерей замечают происходящие с их кожей изменения во втором триместре. Эти изменения могут предшествовать изменениям фигуры или появляться после них. Время их появления сугубо индивидуально. Вероятно, вы уже догадались, что изменения, происходящие с кожей, обусловлены действием гормонов беременности, а также естественным растяжением кожи из-за увеличившегося объёма тела. Кожа беременной женщины выглядит иначе и вызывает другие ощущения из-за того, что происходит под ней. Увеличение объёма крови, которое достигает максимума во втором триместре, приводит к приливу крови к коже, вследствие чего богатые кровеносными сосудами участки тела в основном лицо розовеют. Многие подкожные железы во время беременности работают сверхурочно. Сальные железы вырабатывают больше жира, пигментные железы усиливают выработку пигмента, а потовые железы заставляют вас сильнее потеть. Изменения, происходящие с кожей во время беременности, в значительной степени зависят от типа вашей кожи. Чем смуглее ваша кожа, тем более сильных изменений вам следует ожидать. Чем светлее кожа, тем более заметны эти изменения. Повышенный уровень гормонов, особенно эстрогена, стимулирует вырабатывающий пигмент клетки, отчего тёмные пятна на коже становятся ещё темнее. Эти изменения не являются необратимыми. Вскоре после родов ваша кожа вернётся в прежнее состояние, по крайней мере, в основном. Некоторые проступившие вены и тёмные пятна останутся, но и они со временем исчезнут. Рассматривайте эти изменения кожи как признак приближающегося материнства как временные проблемы, являющиеся отражением происходящих внутри вас процессов. Они являются такой же неотъемлемой частью беременности, как тошнота и усталость, и носят, как правило, временный характер. Когда вы поразмыслите о том, как сложно вашей коже приспособиться к изменившейся химии тела и его размерам, то, скорее всего, придёте к выводу, что нужно смириться с появившимися отметинами или пятнами. Тем не менее... Вы должны обеспечить должный уход за кожей во время беременности, следуя изложенным основным рекомендациям. Румянец беременных. Румянец, который заметен для окружающих, хотя вы можете ничего не чувствовать, это не просто сентиментальные бабушкины сказки. Сияние вашего лица имеет биологическую основу. Увеличенный объём крови в организме заставляет ваши щёки заливаться милым румянцем. Под поверхностью кожи щёк располагаются многочисленные кровеносные сосуды. На этот румянец накладывается блеск, который придаёт коже усиленная работа сальных желез. Пышущее жаром лицо беременных женщин напоминает лицо человека, который волнуется, плачет или делает то, что повышает частоту его сердечных сокращений. Такое при беременности происходит постоянно. Маска беременных. Иногда во втором триместре Посмотрев в зеркало, вы обнаруживаете там совсем другое лицо. На коже лица в любом месте, чаще всего на лбу, верхней части щек, на носу и на подбородке могут проступить коричневатые или желтоватые пятна, которые называются хлоазма. Другое название — маска беременных. Гормоны беременности эстрогенный прогестерон стимулируют усиленную выработку пигмента меланина специальными клетками кожи, Однако эти клетки увеличивают выработку пигмента неравномерно, что приводит к появлению пятнистой окраски. Если вы принимали оральные контрацептивы, то, возможно, уже встречались с этим побочным эффектом действия гормонов. Брюнетки и женщины со смуглой кожей могут заметить у себя тёмные круги под глазами, напоминающие тени от усталости. От маски беременных избавиться нельзя, но можно уменьшить интенсивность окраски появившихся пятен, ограничив воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей, то есть солнечного света, которые стимулируют выработку меланина. Прыщи. Наверное, вы думали, что прыщи на лице навсегда остались в прошлом. Несмотря на то, что прыщи во время беременности редко бывают такими сильными, как в подростковом возрасте, вам придётся вспомнить прежние методы очистки кожи. К счастью, беременность короче периода полового созревания. Вскоре после родов прыщи исчезнут. Откажитесь от абразивных скрабов и отшелушивающих средств, поскольку кожа беременных слишком чувствительна к ним. Мягкие скрабы для лица на основе овсяных хлопьев помогут очистить закупленные жиром поры, не раздражая чувствительной кожи. Из-за риска появления на свет ребенка с врожденными дефектами во время беременности нельзя принимать такие препараты против прыщей, как аккутан и ретинол-А, отпускаемые в аптеках по рецепту врача. Тёмная линия. У многих женщин на животе есть тонкая белая линия, идущая от пупка к середине лобковой кости. До беременности она едва заметна, и вы можете не подозревать о её существовании. Иногда во втором триместре белая линия превращается в тёмную, то есть темнеет и становится более заметной. У некоторых женщин эта тёмная линия распространяется вверх, продолжаясь выше пупка. Тёмная линия более заметна у женщин со смуглой кожей и исчезает через несколько месяцев после родов. Тёмные зоны становятся темнее. Маленькие родинки и веснушки, существовавшие до беременности, теперь могут увеличиться в размере, а коричневые родимые пятна потемнеть. Не исключено, что на коже появятся новые родинки. Проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом или с дерматологом, если эти родинки выглядят уж очень выпуклыми или имеют неровные края. Потемнеют также соски и околососковые кружки. В отличие от других тёмных зон на коже, которые после родов вернут себе прежний цвет, околососковые кружки, скорее всего, так и останутся более тёмными, чем до беременности. Покраснение ладоней и ступней. Даже на втором месяце беременности внутренние поверхности ваших ладоней и ступней могут покраснеть и чесаться. Это состояние называется ладонной эритемой. Покраснение — это всего лишь одна из причуд беременности, которая исчезнет через несколько месяцев после родов. Чтобы уменьшить зуд, обратитесь к разделу «Основные рекомендации по уходу за кожей во время беременности». Полосы растяжения. Через месяц или два после того, как беременность станет заметной, почти у всех женщин на участках кожи, которые больше всего растягиваются во время беременности, живот, грудь, бёдра и верхняя часть ягодиц, появляются розоватые полосы, получившие название «полосы растяжения». Эти полосы обозначаются медицинским термином «рубцы беременности» и возникают из-за разрыва эластичных коллагеновых волокон кожи. Одни волокна растягиваются без разрыва, Другие рвутся, но затем восстанавливаются, а некоторые так и не заживают полностью. На разрыв волокон и на образование полос растяжения влияют три фактора — гормоны, прибавка веса и наследственность. Гормоны беременности, оказывающие расслабляющее воздействие на связки, понижают содержание коллагена в волокнах кожи, делая их более хрупкими и подверженными разрыву. Естественное увеличение объёма груди и живота — заставляет кожу растягиваться слишком быстро и слишком сильно, а очень быстрый напор веса еще больше усугубляет этот процесс. И, наконец, определяющаяся наследственностью телосложения и тип кожи влияет на образование полос растяжения, а также на то, полностью ли они исчезают после родов. У некоторых людей кожа растягивается легче, и при этом практически не происходит разрыва волокон. Точно так же кожа определенного типа быстрее заживает после разрыва волокон, а на некоторой коже полосы растяжения более заметны. Независимо от генетически обусловленного типа кожи, существует несколько приемов, помогающих минимизировать растяжение кожи и количество оставшихся после беременности полос. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, чтобы избежать излишней полноты. Избегайте слишком быстрого набора веса. Постепенный набор необходимого веса поможет предотвратить лишнее растяжение. Правильно питайтесь, получая с пищи все необходимые вещества, особенно витамин С и белки, которые помогают формировать прочные коллагеновые волокна. Кожа и подкожный слой являются одними из тех мест, где организм накапливает запасы питательных веществ, в том числе белка. Если в вашем рационе мало белка, кожа испытывает недостаток в этом веществе, и лишённые белка коллагеновые волокна становятся менее прочными. Масла, лосьоны и лекарственные препараты не могут предотвратить образование полос растяжения, а также ускорить их исчезновение. Тем не менее, они помогут справиться с двумя распространёнными проблемами — сухостью и зудом. Кроме того, существует свидетельство, что ежедневное применение смягчающих средств которые увлажняют кожу и помогают восстановить ее эластичность, может уменьшить интенсивность образования полос растяжения. А продолжение массажа в течение трех месяцев после родов уменьшает количество оставшихся рубцов. Большинство полос растяжения со временем постепенно исчезает. Через несколько месяцев после родов они превращаются в полоски утонченной кожи, которые имеют легкий серебристый или перламутровый оттенок, и практически незаметны на фоне окружающей ткани. При слабом освещении они вообще незаметны. Некоторые полосы растяжения до конца так и не исчезают. Считайте эти метки материнства небольшой платой за ваши достижения и постарайтесь понять, что другим они видны гораздо меньше, чем вам. Сеть капилляров. Гормоны беременности, о которых уже так много было сказано, а также увеличившийся объём крови, приводит к тому, что крошечные красные или пурпурные капилляры изогнутой формы, располагающиеся непосредственно под поверхностью кожи, выступают наружу и становятся более заметными. Кроме того, густая сеть капилляров, напоминающая паутину, часто проступает на лице или на склере белок глаз во время родов. Интенсивные потуги, во время которых краснеет лицо, могут привести к разрыву крошечных кровеносных сосудов. Эти лопнувшие сосудики называются невусы, и их можно скрыть при помощи макияжа. Невусы исчезают медленнее, чем любые другие проблемы с кожей во время беременности. Некоторые проступившие капилляры на ногах и туловище вообще не исчезают сами собой. Дерматолог устранит их при помощи инъекций, если вы считаете это необходимым. Папилломы. У некоторых беременных женщин образуются крошечные наросты, в местах трения кожи об одежду или кожи о кожу. Обычно это происходит под мышками, на шее или под грудью. Папилломы образуются из-за усиленного роста поверхностного слоя кожи. Эти наросты сами исчезают через несколько месяцев после родов, но их можно легко удалить, если они причиняют вам беспокойство. Потница. Вы, наверное, думаете, что потница бывает только у маленьких детей, но это не так. Схотница встречается и у беременных женщин. Причиной мелкой сыпи и зуда является сочетание повышенной температуры тела беременной, влажность от усиленного потоотделения и трение кожи о кожу или об одежду. Чаще всего это раздражение кожи появляется в ложбинке между грудей, под грудью, в складке между выступающей нижней частью живота и лобком, а также на внутренней поверхности бёдер. Зуд. Многие беременные женщины любят как следует поскрестись в конце дня. Некоторые участки кожи могут чесаться из-за чрезмерной сухости и шелушения, а другие — из-за выступившей на них потницы. У многих женщин зуд особенно силён на растянутой коже, в основном на животе, но также и на бёдрах. Чтобы ослабить вызываемый зудом дискомфорт, следуйте рекомендациям раздела «Основы ухода за кожей во время беременности». Прыщевая сыпь. Примерно у 1% женщин на животе, бёдрах, ягодицах и конечностях появляются выпуклые красные бляшки, вызывающие зуд. Это состояние называется генитальными, уртикарными, папулами и бляшками. Обычно сыпь появляется и исчезает во второй половине беременности и почти всегда окончательно проходит вскоре после родов. Лечение такое же, как и при любом другом раздражении кожи. Изменение волосиного покрова. Волосы — это часть кожи, и поэтому на их структуру тоже влияет гормональная перестройка организма беременной женщины. У всех женщин это влияние проявляется по-разному, но во втором триместре с вашими волосами, скорее всего, произойдут какие-либо изменения. Увеличение количества волос. Гормоны беременности уменьшают скорость выпадения волос, поэтому с увеличением срока беременности Вы заметите, что всё меньше волос остаётся на расчёске, а всё больше на голове. Большинству беременных женщин нравятся такие перемены. После родов густота волос опять уменьшается. Наиболее интенсивным выпадение волос бывает на втором-четвёртом месяце после родов. А если вы кормите грудью, то этот период затягивается. Большое количество волос, оставшихся на подушке или на расчёске, может испугать вас. Например, через год после родов ваши волосы станут такими же, как до беременности. Основы ухода за кожей во время беременности. Кожей беременной женщины требуется дополнительный уход, причем не только с косметическими целями, но и для устранения дискомфорта. Прислушайтесь к приведенным ниже рекомендациям по уходу за кожей. Избегайте повреждения кожи солнечными лучами. Из-за повышенной активности клеток вырабатывающих пигмент, кожа беременных женщин становится чрезвычайно чувствительной к ультрафиолетовому излучению солнца. Не допускайте солнечных ожогов в своей чувствительной коже. Избежать ненужного воздействия солнечных лучей можно следующим образом. По возможности находитесь в тени. Надевайте шляпу с широкими полями, закрывающими от солнца всё лицо. Не находитесь на солнце между 11 и 15 часами дня, когда излучение наиболее интенсивно. Используйте защитный крем с коэффициентом не менее 15. Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке. Если там написано, что солнцезащитный крем до выхода на улицу должен активироваться или высохнуть, не пренебрегайте советом фирмы-производителя. В противном случае защитное действие крема может ослабнуть. Если вы каждое утро наносите на лицо увлажняющий крем или основу под макияж, Используйте косметические средства с солнцезащитным эффектом. Из соображения безопасности не применяйте солнцезащитные препараты, содержащие парааминобензойную кислоту. Откажитесь от средств ухода за кожей, обладающих сильным запахом или содержащим алкоголь. Они могут не только раздражать чувствительную кожу, но и усилить ее чувствительность к солнечным лучам. Не посещайте солярии и не используйте лампы для загара. Продолжайте защищать лицо от ультрафиолетовых лучей на протяжении нескольких месяцев после родов, поскольку кожа может сохранять повышенную чувствительность к Солнцу в течение трех месяцев. Разумеется, защищать свою кожу от солнечного излучения полезно независимо от того, беременна вы или нет. Питайте свою кожу. Плохое питание и плохой внешний вид неразрывно связаны друг с другом. Придерживайтесь сбалансированной диеты, рекомендованной во второй главе. Особенно хорошо влияют на кожу продукты, богатые витаминами С и В6. Ежедневный прием пищевой добавки, содержащей от 25 до 50 мг витамина В6, проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом. И использование увлажняющих лосьонов поможет сохранить вашей коже блеск, которые вам так нравятся. Если ваша кожа чересчур суха, вам требуется больше жидкой, несатурированной основной жирной кислоты, которая носит название линолевой и содержится в растительных маслах и рыбе. Увлажняйте свою кожу. Чтобы противостоять сухости кожи во время беременности, пейте больше жидкости и в зимние месяцы увлажняйте воздух в спальне. Если вы работаете в герметичном помещении, Установите в комнате увлажнители регулярно, делайте перерывы в работе, чтобы выходить на свежий воздух. Обеспечьте комфорт своей кожи. Надевайте свободную одежду из хлопка, чтобы кожа могла дышать. Откажитесь от синтетических тканей, таких как полиэстер, которые не пропускают влагу. Отказ от колготок может предотвратить появление потницы на бедрах, ягодицах и в области лобка. Нанесение нейтральной пудры или смягчающего крема под бретели или нижнюю часть бюстгальтера поможет уменьшить раздражение. Ухаживайте за своей чувствительной кожей. При нанесении увлажняющих кремов массируйте кожу легкими круговыми движениями. Откажитесь от жирных, закупоривающих поры кожи кремов для лица, жестких абразивных скрабов и отшелушивающих средств. Кроме того, не используйте очищающие средства, которые сушат кожу, например, содержащие алкоголь или обладающие сильным запахом, что может повысить ее чувствительность к солнечному излучению. Прежде чем использовать новые средства для ухода за кожей, протестируйте его. Нанесите небольшое количество на внутреннюю сторону запястья и подождите не менее 20 минут, чтобы определить, как вы отреагируете на него. Если ваша кожа становится сухой и начинает шелушиться, наносите на нее увлажняющие и смягчающие средства чаще и в большем количестве, особенно в тех местах, где кожа трется о кожу или об одежду. Если та или иная одежда вызывает у вас дискомфорт, отложите ее на неделю или две, пока кожа в этих местах не заживет. Тщательно выбирайте средства для ухода за кожей. Некоторые фирмы специально разработали линии косметики для беременных женщин. Массируйте кожу. Порадуйте тело и душу частым массажем, либо при помощи профессионального массажиста, либо при помощи преданного супруга. Нежные прикосновения при массаже успокаивающе действуют не только на кожу беременной женщины, но и на её психику. Мойтесь осторожно. Обычно вода благотворно воздействует на кожу, но слишком длительное пребывание в ней может вызвать раздражение. Вспомните руки по судомойке. Время пребывания в ванне должно быть достаточным, чтобы вымыться и ослабить зуд. Однако следует выходить из воды до того, как ваша кожа сморщится. Если до беременности у вас наблюдалась предрасположенность к экземе, то длительное пребывание в ванне может усугубить эту проблему. Кроме того, мыло сушит кожу, удаляя из неё жир и поэтому вам следует ограничить использование мыла и отдавать предпочтение тем сортам, в состав которых входит увлажнитель. Некоторые новые очищающие лосьоны щадят кожу и не удаляют из неё естественный жир. Соски и околососковые кружки вообще не следует мыть мылом. После ванны или душа нужно сохранить влагу на теле, нанеся увлажняющий крем, пока кожа ещё окончательно не высохла. Если ног сильно раздражает вашу сухую кожу, вместо пены для бритья используйте увлажняющий лосьон или гель. Уменьшение зуда. Чтобы успокоить зудящую кожу, добавьте кукурузного крахмала и полчашки питьевой соды в заполненную до половины ванну или используйте имеющиеся в продаже средства. Погрузитесь в ванну и полежите в ней, пока зуд не пройдет. Можно всыпать столовую ложку кукурузного крахмала и столовую ложку питьевой соды в кварту тёплой воды и при помощи полотенца поставить компресс на места с наиболее сильным раздражением. Правильный макияж. Даже те женщины, которые обычно не пользуются косметикой, во время беременности иногда испытывают потребность немного смягчить свой яркий румянец. Используйте щадящую косметику на водорастворимой основе или содержащую увлажняющие препараты. Аналогично кремам для кожи, Выбирайте косметические средства, которые не закупоривают поры и не сушат кожу. И не забывайте смыть косметику на ночь. Тщательно удалите макияж, чтобы кожа могла дышать. Изменение волос. Несмотря на то, что волосы ваши станут гуще, их внешний вид может измениться. Во время беременности сухие волосы могут стать еще суше, жирные — еще жирнее, курчавые волосы, могут выпрямиться, а прямые волосы начать завиваться. Отдельные волоски могут стать тоньше или толще. Кроме того, волосы будут по-другому реагировать на пермамент или краску. Изменение ногтей и уход за ногтями. Ногти на руках и ногах тоже относятся к коже и, подобно самой коже и волосам, изменяются во время беременности. Одни изменения вас порадуют, а другие нет. Гормоны беременности ускорят рост ногтей. С другой стороны, ваши ногти могут ломаться, расслаиваться, станут более мягкими и хрупкими, а у основания ногтя могут появиться крошечные бороздки. Некоторые беременные женщины замечают, что их ногти стали твёрже. Вот несколько советов относительно особого ухода за ногтями во время беременности. Принимайте капсулы с желатином. Они безопасны для беременных женщин. Часто подстригайте ногти, не давая им возможности ломаться. Если вы всегда гордились своими длинными ногтями, стоит напомнить себе, что с короткими ногтями легче ухаживать за нежной кожей ребёнка, а также ласкать его. Перед сном нанесите на ладони и ногти защитный увлажняющий крем. Откажитесь от лака, который может повредить ваши ногти, и от содержащих ацетон средств для смывания лака которые не только повреждают уставшими чувствительными ногти, но и выделяют потенциально опасные пары. Если вам необходимо использовать химикаты для окраски ногтей и ухода за ними, занимайтесь этим на открытом воздухе или, по крайней мере, в хорошо проветриваемом помещении. Надевайте защитные перчатки при мытье посуды, использовании бытовых чистящих средств и во время работы в саду. Ногти, как и волосы, будут оставаться такими все 9 месяцев беременности, плюс ещё несколько месяцев после родов. Зарядка для двоих. Безопасные физические упражнения во время беременности. В прошлом беременность считалась периодом, когда женщина должна лежать. Это называлось сохранением. Сегодня ни о каком сохранении не может быть речи. Частота сердечных сокращений у беременной женщины – увеличивается на 20% уже в первом триместре, и поэтому само состояние беременности можно приравнивать к аэробному упражнению низкой интенсивности. Если беременность развивается нормально, то вы можете планировать или поддерживать активный образ жизни, выделив некоторое количество времени на дополнительный сон днём. Даже в последнем триместре, когда форма вашего тела вроде бы предполагает полную неподвижность, Существуют приемлемые способы тренировки, позволяющие поддерживать хорошее самочувствие и не приносящие вреда ни вам, ни вашему ребенку. Обратите внимание на следующие рекомендации, которые помогут вам обезопасить себя и своего ребенка при выполнении физических упражнений. Первое. Посоветуйтесь с врачом. Прежде чем отдать предпочтение тому или иному комплексу упражнений, Прислушайтесь к себе и вместе с наблюдающим вас врачом определите, подходят ли вам эти упражнения и безопасны ли они для вас и для ребенка. При выборе вы должны учитывать следующие состояния или проблемы анемия, болезни сердца, астма или хронические лёгочные заболевания, высокое кровяное давление, диабет, проблемы со щитовидной железой, судороги, ярко выраженный избыток или недостаток веса, проблемы с мышцами или суставами, наличие нескольких самопроизвольных абортов, выкидышей, близнецы, недостаточность шейки матки, постоянные кровотечения, аномалия развития плаценты, например, предлежание плаценты, сидячий образ жизни до беременности. Основы ухода за волосами во время беременности. Вот как нужно использовать преимущества обновившихся во время беременности волос. Выберите прическу, которая подходит вашим волосам и вашему лицу. Например, если волосы стали гуще, а лицо пополнело, то вам должна пойти обрамляющее лицо прическа. С другой стороны, если ваши длинные волосы стали сухими и ломкими, более короткая прическа может выглядеть лучше да и ухаживаться за ней легче. Простая прическа может скрыть блеск жирных волос, а многослойная — спрятать сухость волос. Поэкспериментируйте с различными шампунями. Сухие волосы следуют мать реже, используя мягкий шампунь, не удаляющий естественный жир с кожи головы. Кроме того, пользуйтесь увлажняющим кондиционером. Если ваши волосы слишком жирные, мойте их чаще. Вытирайте волосы полотенцем вместо того, чтобы сушить их феном. Стоя под душем, осторожно помассируйте кожу головы кончиками пальцев. Это стимулирует кровообращение. Электрические депиляторы безопасны, но от обесцвечивающих препаратов и химической эпиляции следует отказаться из-за возможного раздражения кожи. Когда вам нужно изменить внешность, попробуйте начать с прически. Однако к окраске волос следует подходить с осторожностью. Современные исследования позволяют сделать вывод, что краски для волос, по всей видимости, безопасны для беременных женщин. Но некоторые лабораторные эксперименты показали, что входящие в состав красок производные угольного дёгтя могут вызывать рак и повреждение хромосому животных. Кроме того, необычные свойства волос беременных женщин делают процесс окраски непредсказуемым а сильно действующие химикаты, используемые для химической завивки, легче повреждают волосы беременной женщины. Было бы благоразумно отказаться от окраски волос в первом триместре, а впоследствии отдавать предпочтение ополаскивателям, тональным лакам и блеску, которые минимально воздействуют на кожу головы или впитываются в неё. Если вы не можете прожить 9 месяцев с одним цветом волос, Используйте хотя бы менее стойкие краски и наносите их на стержень волоса, а не мойте голову раствором. Возможно, вредные вещества из краски попадают в кровь через кожу головы, а не через волосы. Самое безопасное во время беременности – это наслаждаться цветом волос, которые подарила вам природа, и пообещать себе, что перекраситесь сразу после родов. Определите уровень своей тренированности. Регулярно ли вы занимались спортом до беременности? Входит ли зарядка в ваш распорядок дня? Если вы занимались или продолжаете заниматься в фитнес-клубе, может ли инструктор определить уровень вашей тренированности? Если до беременности ваш организм был достаточно тренирован, то можно не снижать нагрузку во время беременности, хотя в характер выполняемых упражнений потребуется внести изменения, например, меньше резких движений. Не стоит, однако, рассчитывать, что вы сможете долго поддерживать прежнюю интенсивность занятий. Маленькое существо внутри вас требует свою долю энергии. Если, к примеру, вы увлекаетесь бегом, трусцой, приготовьтесь, что придётся сократить дистанцию. Во время беременности вместо двухмильной пробежки полезнее пройти быстрым шагом 4 мили. И не думайте, что вы способны идти с такой же скоростью и такое же время, как раньше когда вы не носили на себе дополнительные 5 или 10 кг веса. Если вы относитесь к той категории женщин, которые никогда не испытывали желания подвергнуть себя физическим нагрузкам, то беременность может побудить вас изменить свою точку зрения, как и по многим другим вопросам. Независимо от силы, охватившего вас энтузиазма, вам придётся начать с лёгких и щадящих суставы упражнений, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность. В конечном итоге физические упражнения должны улучшать ваше самочувствие, но не приводить к потере веса. Специалисты в области фитнеса не советуют беременным женщинам при помощи физических упражнений избавляться от лишнего веса, поскольку при этом в кровь выбрасываются продукты распада жиров и хранившиеся в организме токсины, которые могут представлять собой опасность для плода. Третье. Одевайтесь правильно. Надевайте свободные брюки с эластичным поясом. Чтобы избежать перегрева, постарайтесь надевать многослойную одежду и снимать верхние слои по мере того, как тело будет разогреваться. Одежда должна быть достаточно просторной, чтобы не мешать испарению пота и охлаждению кожи. Надевайте удобные туфли, достаточно свободные, чтобы вмещать ваши склонные к отёкам ступни. Чтобы избежать повреждения пяточных костей, Убедитесь, что у вашей обуви мягкая пятка. Если нет, подложите под пятку поглощающие удары супинатор. Лучше всего не бегать по дорожкам с твёрдым покрытием. Надевайте поддерживающие грудь бюстгальтер. Или даже два, если ваша грудь слишком велика и тяжела. Спортивные бюстгальтеры, не ограничивающие колебания груди, продаются во всех универмагах и магазинах спортивных товаров. Если одежда трётся о соски, и раздражает их во время занятий спортом, наденьте более свободную одежду, специальный бюстгальтер для бега или смажьте соски защитным смягчающим кремом. Четвертое. Занятия должны быть регулярными. Непродолжительные, частые и интенсивные занятия полезнее, чем спорадические вспышки активности. Если до беременности вы регулярно не занимались спортом, Начинайте с 10 или 15 минутных тренировок дважды в день-три раза в неделю, а затем постепенно увеличивайте время занятий до 45 минут в средней по интенсивности нагрузки, велосипед, ходьба, плавание не менее 3 раз в неделю. Сделайте физические упражнения своим приоритетом. Дни наверстывания не допускаются. Если вы пропустили тренировку, так тому и быть. Нельзя в следующий раз удваивать с нагрузку. Пятое. Рассчитывайте свои возможности. Ключ к безопасным физическим упражнениям во время беременности — тренировать своё тело, не напрягая организм ребёнка. Общее правило. Если упражнения слишком трудны для вас, они слишком трудны для ребёнка. Повышенный пульс — это индикатор того, насколько велика нагрузка и насколько тренирован ваш организм. Чем вы тренирование, тем большие нагрузки вы способны выдержать без повышения пульса. Исследования показывают, что частота сердечных сокращений ребёнка практически не увеличивается, пока пульс матери не достигает 150 ударов в минуту. Чтобы знать, когда следует снизить нагрузку, следите за следующими показателями. Пульс. Определите свой пульс на запястье или на шее. Сосчитайте количество ударов за 10 секунд и умножьте на 6, чтобы получить количество сердечных сокращений в минуту. Чтобы частота сердцебиения ребенка не увеличивалась, ваш пульс не должен превышать 140 ударов в минуту. Для взрослых, выполняющих аэробные упражнения, такие как бег трусцой или плавание, частота сердечных сокращений должна составлять от 120 до 140 в минуту в зависимости от возраста. Пульс 140 ударов в минуту — это много не только для ребёнка, но и, возможно, для вас самих. Тест на поддержание разговора. Если вы задыхаетесь и не в состоянии поддерживать разговор, снизьте нагрузку до такого уровня, когда вы без труда можете участвовать в беседе. Прислушайтесь к стоп-сигналам, которые подаёт вам ваш организм. Если у вас появились такие симптомы, как головокружение, обмороки, головные боли, одышка, усиленное сердцебиение, сокращение матки, вагинальное выделение или кровотечение, немедленно прекратите занятия. Ключ к разумным физическим нагрузкам совпадает с принципом, который вы будете использовать во время родов. Прислушивайтесь к своему телу. 6. Не нагружайте суставы. Благодаря воздействию релоксина и других гормонов беременности ваши связки ослабевают, что делает суставы менее стабильными и склонными к повреждению при чрезмерном растяжении, особенно суставы таза, нижней части позвоночника и колени. Избегайте упражнений, которые требуют чрезмерного растяжения или изгиба, например, прогиба позвоночника или глубоких наклонов. Слушайте раздел Упражнения на растяжке. Занятие гимнастикой исключается. Для укрепления мышц рук и плеч без всякого опасения можно использовать 2,5-килограммовые гантели. Откажитесь от упражнений и видов спорта, перегружающих суставы, например, тенниса. Седьмое. Не трясите ребенка. Ребенок находится в безопасности в своем собственном бассейне и поэтому физические упражнения практически не могут повредить ему. Тем не менее, избегайте резких движений и внезапных остановок, таких как прыжки и резкие повороты. Старайтесь ступать мягко. Не бегайте по твёрдым поверхностям, таким как бетон или асфальт. Упражнения, выполняемые в вертикальном положении и связанные с перемещением всей массы тела, например, бег, в большей степени влияют на на частоту сердечных сокращений ребёнка, чем такие упражнения, как плавание. Откажитесь от упражнений, связанных с прыжками и резкими движениями. Плавание и велосипед полезнее и вам, и ребёнку, чем бег трусцой или баскетбол. Восьмое. Осознайте, что ваш центр тяжести сместился. Увеличивающаяся грудь и матка изменяют положение вашего центра тяжести, повышая риск падения во время тренировок. Избегайте рискованных упражнений, требующих хорошего чувства равновесия, например, гимнастические упражнения и горные лыжи. Занятия танцами могут доставлять удовольствие только в том случае, если вы продолжаете улыбаться и смирились с тем, что ваши движения утратили былое изящество. Девятое. Восполняйте потери воды и энергии. Чтобы избежать обезвоживания, выпивайте по два стакана сока или воды до и после тренировки. При обезвоживании мышцы устают гораздо быстрее. Не тренируйтесь на пустой желудок или тогда, когда вы голодны, потому что при физической нагрузке расходуется содержащийся в крови сахар, а беременности так способствуют колебаниям уровня сахара в крови. Если вы перекусите до и после тренировки, это убережёт и вас, и ребёнка, от гипогликемии, пониженного уровня сахара. Попробуйте продукты, которые быстро отдают энергию, такие как фрукты, сок, хлеб из неочищенной муки, с мёдом или оладьи. Десятое. Не перегревайтесь. В первом триместре длительное повышение температуры тела может неблагоприятно сказаться на развитии ребёнка. Чтобы уберечь себя и своего ребёнка от перегрева, откажитесь от интенсивных тренировок в жаркую погоду. Если вы упражняетесь на одном месте, например, на велотренажёре, обязательно проветривайте комнату. Одежда должна быть свободной, чтобы выделяемое тепло беспрепятственно отводилось от тела. Если во время тренировок вы соблюдаете перечисленные выше меры предосторожности, то вам нечего беспокоиться из-за возможного перегрева ребёнка. Исследования показывают, что если беременная женщина тренируется в течение 20 минут с половиной по сравнению с периодом до беременности нагрузкой, то внутренняя температура её тела вообще не увеличивается, а 60 минут тренировки поднимают температуру тела всего на 1 градус. Одиннадцатое. Разминка и охлаждение. Во время беременности усиленное кровоснабжение имеет чёткие приоритеты — матка и её обитатель. В вашей сердечно-сосудистой системе требуется время, чтобы адаптироваться к повышенным требованиям работающих мышц. Не беспокойтесь, крови у вас достаточно, но нагрузку следует увеличивать постепенно. В течение пяти минут постепенно наращивайте интенсивность выполнения упражнений, а после окончания тренировки также постепенно, в течение пяти минут снижайте нагрузку чтобы у вашей сердечно-сосудистой системы было время на адаптацию. Резкое прекращение интенсивной тренировки может привести к тому, что нагруженные мышцы останутся наполненными кровью. Разумеется, занятия следует немедленно прекратить, если вы обнаружили один из признаков, перечисленных в пункте 5. Двенадцатое. Выбирайте подходящий вид спорта. Для организма беременной женщины и для вынашиваемого ею ребёнка самым полезным видом спорта является плавание. Быстрая ходьба гораздо меньше раздражает суставы и матку, чем бег трусцой. Энергичная получасовая прогулка каждый день — это идеальное упражнение для женщин, которые не занимались спортом до беременности. Велосипедные прогулки подходят для первого триместра, но они становятся опасными по мере того, как смещается центр тяжести вашего тела. При езде на велосипеде остерегайтесь растяжения поясницы при вертикальной посадке с высоко поднятым рулем. А также не наклоняйтесь слишком сильно, стараясь дотянуться до слишком низкого руля. Во втором и третьем триместрах безопаснее пользоваться велотренажером. Чтобы избежать перегрева, упражняйтесь в хорошо проветриваемой комнате. Тщательно выбирайте вид спорта, которым вы будете заниматься. Вы носите с собой дополнительный груз весом от 5 до 15 килограммов, и поэтому не можете заниматься привычными видами спорта на том же уровне, что и до беременности. В теннис нужно играть осторожно, поскольку резкие остановки и повороты могут привести к растяжению ваших ослабленных беременностью связок. Из-за риска падения на большой скорости нужно отказаться от водных лыж. А во втором и третьем триместрах не следует заниматься горнолыжным спортом, потому что сместившийся центр тяжести вашего тела ухудшает чувство равновесия. Переключитесь на лыжные прогулки по ровной местности. Во второй половине беременности из-за риска падения следует убрать подальше коньки. Спортивный волейбол и баскетбол чреваты столкновениями и растяжениями и поэтому небезопасны для беременных женщин. Следует также отказаться от верховой езды. Во-первых, нужно принимать во внимание риск падения с лошади, а во-вторых, тряска в седле может привести к растяжению ослабленных связок тазобедренного сустава и стать причиной болей. Тяжелая атлетика тоже исключается из-за риска растяжения мышц и связок, а также потенциальной опасности задержки дыхания, которая часто сопровождает этот вид спорта. Из-за возможности ограничения поступления кислорода к плоду абсолютно исключается подводное плавание. Попробуйте переключиться на плавание с маской и трубкой. Тринадцатое. Ребёнок растёт, мать снижает нагрузки. В последние месяцы беременности ребёнок и матка требуют всё большего притока крови, и поэтому сердце вынуждено работать интенсивнее даже во время отдыха. Резерв кровоснабжения, доступный для работающих мышц, уменьшается, и поэтому вам необходимо снижать интенсивность физических упражнений. С бега нужно переключиться на ходьбу и плавание, а тем, кто занимается ходьбой и плаванием, снизить скорость. В последние месяцы беременности сочетание таких факторов, как увеличивающийся вес, общая неуклюжесть, отек ног и ослабление связок требует отказа от упражнений в которых нужно поддерживать вес собственного тела, бег трусцой и танцы, и приключения на такие занятия, как велосипед и плавание. 14. Не ложитесь на спину. После четвёртого месяца не выполняйте физические упражнения, лёжа на спине. На этой стадии беременности матка достигает таких размеров, что может пережимать главные кровеносные сосуды, полую вену и аорту проходящие вдоль правой стороны позвоночника. После физической нагрузки дайте отдохнуть и себе, и своему ребёнку. Ложитесь на левый бок. Такая поза предотвращает сдавливание главных кровеносных сосудов и улучшает кровоснабжение матки. 14. Другие неудобства во время тренировок. Если у вас наблюдается недержание мочи во время выполнения физических упражнений, пользуйтесь прокладками. Поскольку во время беременности вы быстрее начинаете задыхаться, то, почувствовав нехватку воздуха, постепенно снижайте темп, пока дыхание не восстановится. Если во второй половине дня у вас отекают ноги, перенесите тренировки на более раннее время, чтобы вечером можно было держать ноги повыше. У меня есть видеокассета с записью упражнений для беременных, которой я пользовалась во время второй беременности. Если я выполняла комплекс два раза в неделю, то чувствовала себя великолепно. Стоило мне пропустить занятия, как меня тут же начинала беспокоить спина. Это побуждало меня снова включать видеокассету. Упражнения действительно помогали. Возможные вопросы относительно физических упражнений во время беременности. «Зачем мне заниматься зарядкой во время беременности?» «Будут ли у меня от этого более лёгкие роды или более здоровый ребёнок?» Исследования, в которых делается попытка связать физические упражнения с течением и исходом беременности, дают противоречивые результаты. Некоторые работы не обнаруживают никакой разницы. Другие показывают, что у физически крепких матерей роды проходят быстрее, а вероятность кесарево сечения уменьшается, предположительно из-за тренированности мышц, и меньшей утомляемости во время родов. В одной интересной работе показано, что беременные женщины, регулярно тренировавшиеся во время беременности, обладают большим резервом сердечно-сосудистой системы. Это значит, что их сердце работает более эффективно и отбирает меньше крови у внутренних органов, включая матку, когда в этом возникает необходимость. Это может быть полезно при усиленных сокращениях матки во время родов. Все исследователи, изучающие влияние физических упражнений, сходятся во мнении, что отсутствует корреляция между интенсивностью тренировок будущей матери и лёгкостью родов или здоровьем ребёнка. Однако следует понимать, что из-за воздействия большого количества факторов дать удовлетворительный ответ на этот вопрос чрезвычайно сложно. Если вы по натуре склонны к сидячему образу жизни и способны сохранять хорошее самочувствие без ежедневной трёхмильной пробежки, то вы вряд ли испытываете потребность в регулярных физических упражнениях. Тем не менее, логично предположить, что тренированное тело легче перенесёт предстоящие роды, чем нетренированные. Независимо от того, что говорят вам результаты исследований, здравый смысл подсказывает, что физические упражнения помогают женщине получить больше радости от своей беременности. Беременные женщины говорили нам, что регулярные физические упражнения улучшают их самочувствие и дают то неизмеримое ощущение радостного успокоения, как телесного, так и душевного, к которому стремится каждый человек. Физические упражнения поднимают уровень эндорфинов в организме, гормонов, которые помогают бороться со стрессом, усиливают ощущение общего благополучия и снижают чувствительность к боли и дискомфорту. Безопасные занятия плаванием во время беременности. Плавание — это превосходный вид физических упражнений для беременных. Нужно только помнить о следующих моментах. Для длительных занятий наиболее комфортной можно считать температуру воды 30 градусов Цельсия. Причём такая вода достаточно прохладная, чтобы предотвратить перегрев. Будьте осторожны, когда входите в воду, выходите из неё — и передвигаетесь по скользким поверхностям. Обувь на резиновой подошве уменьшит вероятность того, что вы поскользнётесь. Старайтесь не растягивать слишком сильно свои суставы. В комфортной воде вы можете не ощутить этого. Разумеется, нужно отказаться от ныряния. Если позволяет погода, плавайте в открытых водоёмах. В этом случае вас не будет раздражать запах хлорки. Воздух в закрытых бассейнах становится душным и влажным, а запах хлорки может вызвать тошноту. Современные системы очистки воды, например, озоновая, позволят вам насладиться плаванием в более чистой и лишённой запаха хлорки в воде. До и после занятий пейте воду и фруктовый сок, так же, как и при других видах физических упражнений. Несмотря на то, что вас со всех сторон окружает вода, обезвоживание организма может произойти и в бассейне. Если вы привыкли проплывать определенную дистанцию, не переусердствуйте. Вода успокаивающая действует на психику, но не стоит забывать о мерах предосторожности. Измеряйте свой пульс и проверяйте способность поддерживать беседу. В воде легче переутомиться. Если в последние месяцы беременности обычная дистанция становится слишком утомительной, сократите ее или снизьте скорость. Плавание. Идеальные упражнения для беременных. Сделайте решительный шаг к воде. Многие женщины находят, что плавание лучше расслабляет и легче переносится во время беременности, чем любые другие физические упражнения. Особенно полезно плавание в третьем триместре, когда заниматься другими видами спорта становится совсем неудобно. Во время беременности плавучесть вашего тела повышается. Кроме того, физические упражнения в воде не так сильно нагружают суставы. Когда вы стоите по грудь в воде, нагрузка на колени, бёдра и нижнюю часть позвоночника уменьшается. Помимо этого, сопротивление воды замедляет движение, и поэтому плавание смягчает нагрузку на суставы по сравнению с резкими движениями физических упражнений на суше. Особенно благоприятно воздействует плавание на напряжённые мышцы спины. Плавание на определённую дистанцию — Водная аэробика или просто танцы в воде — это превосходные упражнения, расслабляющие тело и снимающие стресс. Если не запрещает врач, можно плавать, пока не надоест. Вода помогала мне радоваться своему новому телу. Я чувствовала себя лёгкой и свободной, и мне не нужно было беспокоиться из-за правильной позы или возможного падения, как при занятиях другими видами спорта. Это единственное занятие, в котором беременность давала мне преимущества. Плавание не только обеспечивает комфорт будущей матери, но и является безопасным для ребёнка, поскольку практически исключает перегрев. Кроме того, находясь в воде, вы разделяете ощущения ребёнка, который плавает в собственном бассейне. Теперь несколько слов о купальных костюмах. Многие женщины чувствуют себя неловко в купальном костюме, даже не будучи беременными. Чтобы облачиться в купальник во время беременности, требуется твёрдое намерение поддерживать позитивный образ своего тела. Если вы великолепно чувствуете себя в воде, не позволяйте купальному костюму стать для вас неразрешимой проблемой. Купальник для беременных — это одна из немногих вещей, которые вам не удастся одолжить. Время и растворенные в воде химические вещества разрушают эластик, и поэтому старый купальник может выйти из строя. Если вы планируете заниматься плаванием во время беременности, потратьтесь на новый купальный костюм, который вам нравится и в котором вам будет удобно. Каковы особенности тренировок во время беременности, за исключением того, что нагрузки должны стать почти незаметными? До беременности вы могли вскочить с постели, облачиться в тренировочный костюм и бегать сколько захочется или пока не кончатся силы а затем расслабленно лежать в горячей ванне, хваля себя за то, что избавились от лишних калорий, полученных во время вчерашнего обильного ужина. Немного попотели и никаких проблем. Теперь ваше тело изменилось, и ему приходится решать задачи, которые ставят перед ним беременность. Ребенок растет, масса вашего тела увеличивается, объем крови возрастает минимум на 40%, а минутный сердечный выброс, объем крови, перекачиваемый сердцем за одну минуту, увеличивается на 30-40%. Независимо от того, занимаетесь ли вы физическими упражнениями или нет, частота сердечных сокращений автоматически повышается. Ваша сердечно-сосудистая система тренируется самой беременностью. До беременности при физической нагрузке кровь автоматически перераспределялась от внутренних органов, которые отдыхали, к работающим мышцам. Во время беременности существует опасность, что кровь, необходимая для питания матки и развивающегося в ней ребёнка, может направляться для питания тренируемых мышц. Другая опасность заключается в том, что механизм, который вызывает повышение частоты сердечных сокращений во время физической нагрузки у матери, может повысить частоту сердечных сокращений и у ребёнка. Хорошей новостью можно считать то, что при разумной нагрузке Слушайте приведённые выше рекомендации. Ваши мышцы не отбирают кровь у ребёнка, а частота сердечных сокращений плода увеличивается незначительно. Тренированная мать может подвергать себя разумной физической нагрузке, не боясь навредить ребёнку. Упражнения для облегчения родов. Помимо общей подготовки организма к беременности и родам, важно тренировать те мышцы, которые непосредственно задействованы при родах. По нашему опыту, женщинам больше нравятся рассмотренные выше аэробные упражнения, чем те, которые помогут во время родов. Аэробные упражнения во время беременности чрезвычайно важны. Без них будущие мамы склонны набирать лишний вес, ощущают больший дискомфорт в последнем триместре, а также медленнее восстанавливают форму после родов. Тем не менее, мы надеемся, что осознав важность упражнений, тренирующих определенные группы мышц, вы тоже станете относиться к ним серьёзно. Несколько минут ежедневной тренировки родильных мышц способны существенно облегчить роды. Упражнения Кегеля. Если во время беременности вы не делаете никаких других подготовительных упражнений, обратитесь к упражнениям Кегеля, получившим название по имени разработавшего их врача. Эти упражнения укрепляют мышцы, которые поддерживают мочеполовую систему. Во время беременности мышцы таза естественным образом немного расслабляются, подготавливаясь к родам. Однако, если выстилающие дно тазовой полости мышцы уже ослаблены, то по мере того, как матка увеличивается в размерах и растягивает мышцы, поддерживающие мочевой пузырь, вы можете столкнуться с проблемой недержания мочи. Недержание может сохраниться и после разрешения от бремени, поскольку эти мышцы во время родов максимально растягиваются. Упражнения Кегеля – не только предотвращают или лечат недержание мочи у беременных, но и облегчают сам процесс родов. Тренируя выстилающие дно тазовой полости мышцы, вы учитесь и расслаблять их. Расслабление этих мышц не только облегчает роды, но и предотвращает разрыв тканей, когда головка ребёнка проходит через влагалище. И ещё одно достоинство этих упражнений. Многие выполнявшие их женщины сообщают об обострении чувствительности во время полового акта а их мужья говорят о том, что получают большее наслаждение. Чтобы почувствовать мышцы, выстилающие дно тазовой полости, попытайтесь временно остановить мочеиспускание. Если это даётся вам быстро и без труда, значит тазовое дно у вас имеет правильную форму. Если у вас ничего не получилось, несколько недель занятий упражнениями Кегеля легко исправят положение. После родов выполнение упражнений Кегеля в течение длительного времени – позволит восстановить и поддерживать тонус дна тазовой полости и таким образом избежать весьма распространённые у женщин проблемы, то есть опущения органов таза. Ваша основная цель во время беременности — тренировать эти мышцы, чтобы иметь возможность расслабить их во время родов, когда у вас возникает желание наоборот — напрячь их и задержать прохождение головки ребёнка. Существует множество разновидностей упражнений Кегеля, но у каждого из них есть фаза сокращения и фаза расслабления. Не пропускайте ни одну из этих фаз. Чрезмерная концентрация на фазе сокращения упражнений Кегеля приучает женщину сокращать мышцы, тогда как при родах необходимо расслабить напряжённые мышцы промежности. Вот несколько самых эффективных упражнений в порядке возрастания сложностей. Задержка мочеиспускания. Попробуйте 4-5 раз остановить мочеиспускание а затем вновь возобновить его. Это упражнение Кегеля иногда является единственным доступным для новичков, потому что многие женщины не умеют управлять мышцами, выстилающими дно тазовой полости. Сделать это может быть не так просто, поскольку нужно использовать только мышцы тазового дна, не задействуя мышцы бёдер и нижней части живота. Представьте себе это как подмигивание влагалищем. Повторяющиеся сокращения. Сократите. Сократите а затем расслабьте мышцы тазового дна. Начните с 10 повторений 4 раза в день и доведите их количество до 50 повторений 4 раза в день. Задержка. Сократите мышцы тазового дна, досчитайте до 5, а затем расслабьте мышцы. Повторите 10 раз. Постепенно увеличивайте время задержки. Суперкегель. Чем дольше вы удерживаете мышцы тазового дна в сокращенном состоянии, тем они становятся сильнее. В начале занятий это время будет составлять от 5 до 10 секунд. Увеличив время задержки до 15-20 секунд, вы достигнете уровня суперкегель и добьетесь максимальной тренированности мышц. Лифт. Это упражнение требует определенной концентрации, но результаты получаются просто фантастическими. Ваше влагалище представляет собой мышечную трубку, в которой мышцы расположены кольцами друг за другом. Представьте себе, что каждая мышечная секция — это отдельный этаж здания, а вы поднимаете и опускаете лифт, последовательно сокращая мышцы. Начните с передвижения лифта на второй этаж, задержите его там на одну секунду, а затем поднимите на третий, и так далее до пятого этажа. Задержите мышцы в таком положении. Теперь опустите лифт вниз в исходную точку, последовательно проходя все этажи и отдыхая на них. Затем совершите путешествие к фундаменту, где расположено полностью расслабленное тазовое дно. Достигнув фундамента, расслабьте мышцы тазового дна так, чтобы они выпятились вниз, и удерживайте такое положение в течение нескольких секунд. Это упражнение подготовит вас к потугам во время второй фазы родов. Зафиксируйте эти ощущения, чтобы вспомнить их во время родов. И последнее. Верните лифт на первый этаж, приведя мышцы влагалища в нормальное состояние. Они всегда немного сокращены, даже если вы не осознаёте этого. Постарайтесь выполнять 10 подъёмов лифта за каждое занятие при 4 занятиях в день. Волна. Некоторые из выстилающих дно тазовой полости мышц имеют форму восьмёрки с тремя кольцами вместо двух. Одно кольцо обхватывает мочеиспускательный канал, другое — влагалище, а третье — анус. Последовательно сожмите эти мышцы, а затем расслабьте их в обратном порядке. Смена положений. Освоив упражнения Кегеля, попробуйте выполнять их в различных положениях — лёжа, сидя, на корточках, по-турецки или стоя на четвереньках. Упражнения на растяжке. Сейчас вы не можете сказать, какое положение окажется для вас наиболее удобным во время родов, и поэтому было бы разумно подготовить и потренировать все участвующие в процессе родов мышцы. Исторически женщины, рожавшие самостоятельно, выбирали позу, которая позволяла рассчитывать на помощь силы тяжести — на корточках или в приподнятом положении с раздвинутыми ногами. Упражнения на растяжку подготавливают мышцы и связки бёдер и таза, к оптимальным положениям для родов. Неважно, в каком положении вы будете рожать. Тренировка этих поз до родов поможет подготовить ваше тело, тонизируя мышцы промежности, растягивая связки, укрепляя мышцы внутренней части бедер и живота, помогая запомнить правильное положение тела. Сидение на корточках. Для большинства из нас сидеть на корточках непривычно и неудобно. Проводите в этой позе по одной минуте Десять раз в день, стараясь привыкнуть сидеть на корточках в течение продолжительного времени. Садитесь на корточки, когда моете холодильник. Садитесь на корточки, чтобы переключить телевизионный канал и оставайтесь в таком положении некоторое время. Садитесь на корточки, чтобы сложить белье для стирки. Не думайте о том, что это выглядит глупо. Думайте о том, как растягиваете ноги и подготавливаете свои мышцы к родам. Сидение по-турецки. Мы готовы поспорить, что в детстве вы часто сидели на полу, скрестив ноги. Теперь вы обнаружите, что сделать это не так уж легко, потому что придется задействовать нетренированные мышцы живота, чтобы выпрямить спину и поддерживать правильную позу. Тем не менее, проводите 10 минут в таком положении 2 или 3 раза в день, когда читаете, вяжете, обедаете или занимаетесь чем-то еще, что позволяет вам вспомнить эту позу. Постепенно увеличивайте время пребывания в этом положении. Растяжка, сидя по-турецки. Это разновидность предыдущей позы, когда спина прислонена к стене или передней части дивана, ноги не скрещены, а пятки соединены вместе. Затем вы пытаетесь раздвинуть колени как можно дальше. Не волнуйтесь, только самым гибким женщинам удается достать коленями до пола. Однако через несколько недель занятий Когда вы будете руками осторожно раздвигать колени, вам удастся улучшить свою гибкость. Не прилагайте чрезмерных усилий, особенно если у вас уже были проблемы с коленями. Вращение плеч. После растяжки, сидя по-турецки, потратьте немного времени на круговые движения плечами, поднимая их вверх и вперед к ушам, а затем опуская назад и вниз. Руки в это время должны быть расслаблены. Мышцы шеи и плеч, которые растягиваются при помощи этого упражнения, чаще всего перенапрягаются во время родов и при кормлении новорождённого. Наклон таза. Это упражнение позволяет не только подготовиться к родам, но и ослабить нагрузку на позвоночник во время беременности. Его можно выполнять стоя, сидя, стоя на четвереньках или в позе лягушки. В любом положении следует выпрямлять нижнюю часть позвоночника одновременно поджимая мышцы живота, чтобы подтянуть таз. При выполнении наклона таза в положении на четвереньках следите за тем, чтобы спина оставалась неподвижной. На вдохе подтяните ягодицы под себя и задержитесь в таком положении на 3 секунды. На выдохе расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение с плоской спиной. Делайте по 50 повторов, и даже больше, если у вас бывают боли в спине. Четыре раза в день. Кроме того, в положении на четвереньках можно выполнять разновидность подъема таза, когда вы вращаете бедрами, как во время танца живота. Некоторые женщины говорят, что это движение напоминает им вращение холохупа. Это снимает боли в пояснице и способствует развитию гибкости. В позе лягушки вес вашего тела должен быть перенесен в основном на ноги, а не на упирающиеся в пол руки. Колени следует развести как можно шире, но не до такой степени, чтобы вам стало неудобно. В этом положении выполните наклон таза 10 раз. Выполнение этого упражнения стоя озвучено в разделе «Беременность и осанка». Встаньте прямо и прислонитесь к стене, стараясь, чтобы спина была максимально плоской и плотно прилегала к стене. При этом пятки располагаются примерно в 4 дюймах от стены. Затем подберите поясницу, Вдавив ее в стену, при этом вам, возможно, понадобится немного приподнять грудную клетку. Задержитесь в таком положении на 5 секунд. Повторите упражнение не менее трех раз. Поворот таза можно выполнять и в положении лежа, но только в первом триместре. После четвертого месяца беременности не рекомендуется выполнять физические упражнения лежа на спине, потому что в этом положении матка может пережимать главные кровеносные сосуды, проходящие вдоль позвоночника. Лягте на спину, согните колени и упритесь ступнями в пол. Голова должна быть немного приподнята. Для этого прекрасно подойдет небольшая подушка. Сделайте глубокий вдох, а на выдохе прижмите поясницу к полу. После нескольких повторений попробуйте совместить это упражнение с подъемом таза. Оно описано выше, немного приподнимая бедра и вращая ими. Возможно, вам понравится упражнение, когда вы сначала выполняете поворот таза, а затем постепенно подтягиваете колени к груди, задерживаетесь в таком положении на 3 секунды и вновь опускаете ступни на пол. Не сидите неподвижно. Для беременной женщины вредно и утомительно долгое время находиться в одном и том же положении. В последнем триместре, когда кровоснабжение нижней половины тела и так затруднено, Неподвижное пребывание в сидячем положении даже непродолжительное время может вызывать отёки ног и расширение вен на них. Затруднённое кровообращение в сочетании с опущенными вниз ногами повышает риск развития тромбофлебита, воспаления вен, к которому и так предрасположены беременные женщины. Чтобы уменьшить отёки и избавиться от дискомфорта, следуйте приведённым ниже несложным рекомендациям. Часто меняйте позу, когда сидите. Перемещайте вес тело вперед, назад и из стороны в сторону, как непоседливый ребенок. Попробуйте выполнять следующее упражнение. Потяните ступни вверх и вниз. Подожмите и распрямите пальцы ног. Выполните вращательные движения каждой голенью и ступней. По очереди поднимите и резко распрямите каждую ногу. Точно такие же упражнения для рук помогут улучшить кровообращение верхних конечностей. Распрямите пальцы а затем сожмите их в кулаки, поднимите руки, пожмите плечами. Вставайте как минимум каждые два часа и совершайте продолжительные прогулки. В туалет, вокруг квартала или даже по лестнице. Если вы путешествуете поездом или самолетом, каждый час прогуливайтесь по проходу между креслами. Если вы едете в автомобиле, делайте частые остановки, чтобы размяться и пройтись. Растяжка коленей к груди. Эта поза великолепно помогает снять боли в пояснице, а также является одной из любимых по Встаньте на четвереньки, упираясь в пол коленями и ладонями, а затем медленно опуститесь на локти и предплечья, предварительно подложив под них подушки. Теперь опустите голову, спрятав ее между предплечьями. Бедра должны располагаться вертикально прямо над коленями, удерживаясь в таком положении мышцами живота. Учитесь оставаться в этом положении в течение пяти минут. Беременность и осанка. Если, несмотря на увещевания матери, вы так и не научились стоять прямо или сидеть, не горбясь, теперь самое подходящее время вспомнить о её советах. Прежде чем вы посчитаете осанку излишеством и решите, что у вас нет на неё ни времени, ни сил, вспомните об ослабленных связках, увеличении веса, изменение пропорций вашего тела. Все эти факторы могут привести к появлению дискомфорта, вредных привычек, например, прогиб поясницы, и даже к травме, если вы не будете укреплять мышечный корсет. Для достижения наилучших результатов нужно начинать занятия в самом начале беременности, чтобы у мышц было время адаптироваться к постоянно изменяющемуся телу. Правильная осанка для беременной женщины не менее важна чем для любого другого человека. Стойте прямо. Подбородок должен располагаться параллельно земле. Представьте себе, что к вашей макушке прикреплена струна, которая тянет голову вертикально вверх, к потолку. Некоторые женщины в попытках борьбы с двойным подбородком задирают голову вверх, а другие имеют привычку опускать ее вниз. Обе эти крайности нарушают равновесие. Проверьте свои плечи, и убедитесь, что они естественным образом опущены. Если вы слишком сильно сводите лопатки, это приводит к повышению нагрузки на поясницу. Вы можете заметить, что при правильном положении головы плечи автоматически опускаются и приходят в естественное расслабленное положение. Теперь сосредоточьтесь на животе, который должен быть немного втянут, а не выпечен с одновременным прогибом поясницы. Ягодицы тоже должны быть слегка подобраны как будто вы зажимаете между ног воображаемый хвост. Такая поза придаёт тазу правильный наклон и перемещает центр тяжести таким образом, чтобы он располагался на одной вертикальной линии с бёдрами. Потренируйте правильную осанку у стены, располагаясь в 6 дюймах от неё и выравнивая тело так, чтобы изгиб спины прижимался к стене. Теперь переходим к ногам. Не сводите колени, поскольку это нагружает поясницу. Вместо этого... Поставьте ноги на ширину плеч и слегка согните колени, чтобы большая часть веса тела приходилась на бёдра. Кроме того, убедитесь, что вес тела равномерно распределяется по всей ступне, а не сосредоточивается на пятках. Поначалу эта поза может показаться вам неудобной, но вы должны заставить себя вспоминать о ней как можно чаще. Через некоторое время она войдёт в привычку. Кстати... Большинству женщин трудно добиться правильной осанки в обуви на высоких каблуках. На последних месяцах беременности это практически невозможно. Длительное стояние во время беременности может отрицательно повлиять на кровообращение, вызвать отёк лодыжек и ступней. Если вам приходится стоять, не меняя позы, поставьте одну ногу на низкую скамеечку и время от времени меняйте ноги местами. Стимулируйте кровообращение в ногах, нагружая икроножные мышцы. Время от времени приподнимайтесь на цыпочки или поднимайте одну ногу и выполняйте упражнения для ступни. Делайте круговые движения ступней по и против часовой стрелки. Если на службе вам требуется стоять практически весь рабочий день, попросите перевести вас на должность, где нужно меньше времени проводить на ногах. Исследования показывают, что у женщин, вынужденных много стоять во время беременности, увеличиваются шансы произвести на свет ребенка с маленьким весом. Правильная сидячая поза. Отдавайте предпочтение твердому стулу с прямой спинкой. Если вам необходим дополнительный упор, подложите под поясницу маленькую подушку. Если у вас нет скамеечки для ног, стул должен быть достаточно низким, чтобы ваши ступни стояли на полу. Ни при каких обстоятельствах не скрещивайте ноги. Эта распространенная привычка ухудшает кровообращение и способствует варикозному расширению вен. Чтобы улучшить кровообращение, выполняйте описанные выше упражнения для ступней. Если вы работаете в офисе и вынуждены большую часть дня сидеть, обязательно вставайте каждые полчаса и несколько минут походите по комнате. Под рабочий стол поставьте низкую табуретку или стопку книг, чтобы приподнять ноги. Если вам необходимо некоторое время провести в машине, организуйте максимально возможное пространство для ног, чтобы они были выпрямлены. И имели упор. Для упора под поясницу подложите небольшую подушку и регулярно разминайте икроножные мышцы. Выходите из машины и разминайтесь, как только почувствуете необходимость. Правильная поза во время сна тело само подскажет вам наиболее удобную позу для сна. Обычно беременным женщинам советуют, чтобы они после четвертого месяца не спали на спине, поскольку в таком положении матка всем своим весом давит на главные кровеносные сосуды, проходящие справа от позвоночника. Многие женщины не могут спать на левом боку, и поэтому рекомендация не спать на спине и на правом боку приводит их в замешательство. Привычка спать на левом боку теоретически имеет еще одно преимущество. Такая поза улучшает кровоснабжение плаценты. Для женщин, у которых имеются проблемы с плацентой, этот совет особенно важен. Однако у некоторых женщин такая поза усиливает отрыжку и приводит к появлению изжоги. Большинство женщин ночью все равно переворачиваются с боку на бок, и поэтому правильным можно считать то положение, в котором вам удобно. На самом деле со временем вы сами перестанете спать на животе, поскольку так вам будет неудобно, а также на спине. Эта поза тоже покажется вам некомфортной. Не забудьте, что вставать с постели нужно осторожно. Перекатитесь на бок. И, опираясь на руки, медленно сядьте, а затем спустите ноги на пол. Вставайте, упираясь ступнями в пол и помогая себе руками. Эти предосторожности могут выглядеть глупо, но мышцы спины и живота отдыхают во время сна, и им нужно размяться, прежде чем брать на себя нагрузку грядущего дня. Медленно меняйте позу. Садиться тоже нужно осторожно. Вытяните руки назад, согните колени, и предоставьте бёдрам делать всю остальную работу. Не поддавайтесь искушению просто упасть в кресло. Бреда ребёнку от этого не будет, но на последних месяцах беременности можно растянуть ослабленные связки. Чтобы встать с кресла, тоже используйте в основном мышцы ног. Упритесь ногами в пол и оттолкнитесь. Старайтесь не наклоняться вперёд. Так, наверное, будет быстрее, но при этом можно повредить поясницу. Во время беременности каждое движение лучше всего тщательно обдумывать, хотя это и непривычно. Во время ходьбы надевайте удобную обувь, которая помогает равномерно распределять вес тела. Помните об элементах правильной осанки и постоянно контролируйте себя. Ваши лодыжки, колени и бедра стали слабее, чем до беременности, и могут не справиться с нагрузкой, если вы потеряете равновесие. Кроме того, при внезапном падении – они могут оказаться недостаточно гибкими. Те же самые принципы применимы к поднятию тяжестей. Согните колени и опуститесь до уровня поднимаемого предмета, а не наклоняйтесь к нему. Держите поднимаемый предмет ближе к себе, чтобы максимально задействовать мышцы рук. Затем поднимайтесь, используя мышцы ног, а не спины. Один из способов проверить, правильно ли вы поднимаете тяжести, это проследить, прямая ли у вас спина. Если нет, значит, вы используете не те мышцы. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь поднимать слишком тяжелые вещи, поскольку вы можете серьезно повредить мышцы поясницы и живота. Если во время физических упражнений вы испытываете дискомфорт, сообщите об этом врачу или акушерке, которые вас наблюдают. Специалист посоветует либо отдых, либо физиотерапевтические процедуры, либо лечение у хиропрактика. Опросник. Мои эмоции. Мои физические ощущения. Мои мысли о ребенке. Мои сны о ребенке. Как я представляю себе своего ребенка. Мои любимые упражнения. Мои главные тревоги. Мои главные радости. Мои главные проблемы. Вопросы, которые у меня возникли, и ответы на них. Обследование и их результаты. Моя реакция. Уточнённая предполагаемая дата родов. Мой вес. Моё кровяное давление. Самостоятельное прощупывание матки. Моя реакция. Мои ощущения теперь, когда беременность уже стала видна. Фотография на четвёртом месяце беременности. Комментарии.